День двадцать пятый. По самое не балуйся. Одна из лучших мотиваций страх. Вторая злость. Котик. Коннектикут. Минус пятнадцать градусов. Восемь ноль ноль. Котик выбрал для пробежки Ванзер Хилл. Это главная дорога в моем районе, и она настолько крутая, что местами почти вертикальная. Знак «Крутой подъем» должен быть размером с башню. Машину буксуют на этой улице даже в хорошую погоду. Остальные холмы в ужасе разбежались из этого района, настолько их застращал Ванзер. А сегодня снег и гололед бежать тройне сложно. Плюс медленно, плюс зябко. Минутку. Разве котик не провел всю ночь на велотренажере? Что за черт? По дороге домой после пробежки я жалуюсь на связку голеностопа. Там у меня старая баскетбольная травма, которая периодически болит. Стопа заметно вспухла. «А давай окунемся в озеро. Холод снимает отеки», — предложил котик. «В озеро? Оно же замерзло». «Я не шучу. Пошли», — настаивает он. «Я понимаю, что затея глупейшая» но мало-помалу она начинает мне нравиться. Я пытаюсь представить, какова она, зимняя вода под ледяной коркой. Мы бежим вниз по холму от моего дома к озеру. Снега по колено. На мне кроссовки, носки, шорты и джемпер. Мы преодолеваем метров 300 пологого спуска, и я навернулся дважды и пропахал носом снег». Котик грациозно скользит по склону, не напрягая ни одной лишней мышцы. Оказавшись на берегу, он сразу же разувается и находит полынью, подходящую по размеру. А потом запрыгивает в нее. Слой льда оказался не таким уж толстым. Местами у берега лед совсем прозрачный. «Держись за льдину!» — советует котик. «Поверить не могу, что я это делаю». «Осторожно крадусь по льду в сторону полыньи, где маржует котик». «Так, залез в воду! Быстро!» — орет он. Боже, он сошел с ума. «Нет, я не могу!» «А я сказал, залезай! Стоишь, все время тянешь, обделался!» Губы котика уже посинели. «Я снимаю кроссовки, стягиваю носки. Ну все, прощайте, люди добрые!» «Питцлер, я кому говорю живее, по яйца залезай!» Я запрыгиваю в соседнюю полынью, но там только по колено. В ногах появляется ощущение, что их отпиливают. А может, это мне самому уже захотелось их отпилить? «Глубже!» — кричит котик. Я нашариваю дно на пару шагов в сторону, и вода сразу становится по пояс. Внезапно выражение его лица меняется. Ярость проходит, он хмурится и встревоженно говорит. «У нас пять минут до обморожения. На выход. Прямо сейчас». «Чего?» «И следи, чтобы не попасть кожей на лед, а то не отскребешь», — командует он. «Что происходит?» «Помнишь пацана из рождественской истории?» Рождественская история. Американская комедия 1983 года. О похождениях девятилетнего сорванца Ральфи Паркера. «Ставишь руки в кроссовки и вылезаешь из воды. Дальше ползи по льду голыми ногами толкайся. Они будут липнуть, не поскользнешься». Добраться до берега занимает долгие две минуты. У меня в голове бешено звенит обратный отсчет. У нас осталось три минуты до того, как ткани отморозятся. Мы со всех ног бежим босиком вверх по склону, обувь зажата в руках. Котик подбадривает. «Две минуты осталось! Беги, твою мать!» Осталось полпути до дома. Моя кровь кипит от адреналина. Ни одной мысли в голове не осталось, кроме цели — попасть на вершину холма. Пальцы на ногах скоро отвалятся. Ниже колен ничего не чувствую. С каждым шагом мне кажется, что еще чуть-чуть, и ноги разобьются вдребезги, как антикварная чайная чашка, упавшая на пол. Дело дрянь. Наконец мы взбежали наверх и бросились к дому. Содрали мокрую одежду, растерлись полотенцами, халатами, всем, что под руку попалось. Сара стоит и смотрит на все это безобразие. «Кажется, я никогда еще не видел ее такой разгневанной». «Вы идиоты! Как можно было додуматься до такого?» — кричит она. «Прости, пожалуйста! Прости! У тебя сын растет! Пора включать мозги! Никакой нормальный человек не будет шататься по льду на озере!» Сара очень редко ругается. Значит, я довел ее до ручки. Она разворачивается к котику. А вы, как вам не стыдно? Объясните, что полезного в таком купании? Ничего полезного, Сара. Ваш муж не подписывался на полезное. Наши тренировки вообще про другое. Пятнадцать минут спустя. Котик заходит ко мне в комнату и говорит. Надо выжить из купания максимум. Мы должны переработать этот адреналин. Что он имеет в виду? Делаем 15 подходов по 15 отжиманий каждую минуту. Все это время меня не покидает мысль. Никто не поверит, никто. Но я настолько далеко зашел, что теперь готов принять любой вызов. Я прошел точку невозврата и горжусь открывшейся решимостью. 12:00 Котик заходит в спальню. Я сижу, закинув ноги повыше, чтобы поскорее спал отек. У нас осталось только четыре дня. Мы должны расширить границы твоих возможностей. Рано расслабляться. Ты не готов возвращаться в реальный мир, сказал Котик. Я задумываюсь и понимаю, что он прав. Моя нынешняя жизнь — это нереальный мир. И тут приходит осознание, что скоро котик уедет. На его месте останется огромная дыра. Эти последние 27 дней были ни на что не похожи. Не предполагал, что так привяжусь, но я действительно буду скучать по нему. Скучать по нашим сумасшедшим тренировкам, мне будет не хватать перегрузок и боли и его руководство. Что-то я совсем расклеился в этом тёплом кресле. Давай сделаем на ужин такос, предлагаю я. Такос, да кому они нужны? Мы пойдём париться. Париться? Ага, посидим в парилке, поставим термостат на плюс 50 и засечём 30 минут. Никаких обливаний, никаких разговоров егой воды у тебя будет только 350 миллилитров. Я хочу проверить твою силу воли. Котик устанавливает температуру, и мы ждем 20 минут, пока парная комната хорошенько прогреется. Раздеваемся до трусов и заходим внутрь. Чтобы усилить эффект, котик говорит мне сидеть, подложив под себя ладони. Из-за этого мы оба вынуждены сидеть с прямой спиной. Головой ближе к потолку, где жарче. «О, жар пошел!» — радуется котик. «Да я и сам чувствую». «Держа голову как можно выше, мы получим максимальную дозу нагрева», — повторяет он. «Пять минут. Хорошо». «Десять минут. Нормально». «Двенадцать минут. Я выпил весь запас воды». «Пятнадцать минут! Жить можно!» «Двадцать минут! Что-то нехорошо!» Я слышу шипящий звук. Сложно разобрать, откуда он идет. У меня даже глаза потеют. Я только надеюсь, что это не от меня. Пульс высокий, сердце бешено стучит, кожа как у вареного цыпленка. Все, я перегрелся, и меня уже подташнивает. Котик сидит у другой стены парилки, и я едва вижу его очертания. Слышу, что он насвистывает, и это сводит меня с ума. В мелодии можно угадать какую-то песню Beach Boys. Бррр, что за бред? У меня уже начались галлюцинации. «Девять минут», — говорю я себе. «Только девять минут. А пока подумаю про что-нибудь приятное. Про бейсбол». Средний бросок Джитера, проценты поля Кипниса, показатель ударов Мариана Риверы. Дерек Джитер, американский бейсболист, игрок, а затем и капитан команды Нью-Йорк Янкис. Джейсон Кипнис, американский бейсболист, игрок команды Кливлендские индейцы в главной бейсбольной лиге. Все, мысли уплывают, мозг выключается. Теперь я знаю, что чувствует пирожок в микроволновке. Раз, два, три, четыре. Начинаю считать до ста, чтобы занять голову. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Мимо плывут облака. У меня не получается. Наконец говорю после двадцать первой минуты молчания. «Прости». Не дожидаясь его ответа, я вскакиваю и едва не выламываю дверь, настолько мне уже не вмоготу. Котик появляется вслед за мной в клубах пара. Дверь оставляет открытой. «Ладно, перерыв 30 секунд и обратно». Я молчу и не двигаюсь. Он подходит поближе и присматривается. «Эй!» — говорит он. Я скрючился и привалился к стене. «Паршиво выглядишь!» Я поднимаю глаза. Его лицо расплывается волнами, как в кривом зеркале. на напер...» «Так не пойдет! Отмена!» — командует котик. «Отмена? От кого?» — проносится в моем воспаленном мозгу. Следующее, что помню, я сижу на стуле перед входом в парилку. Целую вечность сижу. Один. Котик даже не пришел проверить, как я тут. В голове стучит. Через 35 минут я, наконец, начинаю охлаждаться. Пульс 119 ударов в минуту. С меня течет, как будто я иду по пустыне в разгар лета. Заливаю в себя пять порций Зико, но лишь через полтора часа снова начинаю чувствовать себя живым человеком. 16.00. Я переместился в спальню. Заходит котик. Накинув покрывал, я сижу, уставившись в телевизор. Он спрашивает, стало ли мне лучше. «Немножко», — отвечаю я. «Отлично, пошли». У меня в глазах немой вопрос. «Да ты понятия не имеешь, что такое тяжело. Двигай!» Он говорит мне сделать медленную пробежку в одиночку, чтобы растрясти суставы. Те, которые спеклись в парилке, или те, которые задубели в озере. Говорит, что я должен научиться лучше себя понимать. Он хочет, чтобы я прочувствовал изоляцию. Не знаю, что он под этим подразумевает, честно говоря я вообще перестал понимать этого парня но я молчу и плетусь на улицу один перед выходом он дает мне фонарик потому что в эти дни темнеет очень рано не поскользнись на льду напутствует он спасибо бегу семь километров в медленном темпе когда возвращаюсь домой котик ждет меня у двери буквально Сидит снаружи перед дверью на снегу и, представьте себе, жует яблоко. «Молоток, работай над независимостью духа», — говорит он. Я все еще не понимаю, к чему он клонит. «А теперь соберись силами и сто отжиманий. Дом подождет. Десяточку на каждые тридцать секунд. Нет, лентяй, я не шучу. Ты хотел отдых по схеме «все включено»?» «Ты не туда попал!» «Простите, что?» «Но делать нечего. Опускаюсь на землю и начинаю отжиматься». Котик тут же начинает критиковать. «Заново! И на этот раз носом до снега! Игры закончились!» «20.00» «Он прав. К черту такос! Разогреваю себе два виджи Последнее время я прямо подсел на Morningstar Griller's Prime и этим вечером готов съесть всю коробку. Как только микроволновка пищит, что мой ужин готов, на кухне появляется котик с руками за спиной. Выбирай, в какой руке. Ты сначала ешь, а потом делаешь 250 отжиманий. Либо ешь потом, а сейчас делаешь кое-что другое. Сюрприз. Что это его потянуло на фокусы? Без лишних вопросов отвечаю. Давай то, что во второй руке. Что ж, во второй руке оказалось еще больше отжиманий. Мы делаем по 12, потом по 8, потом по 6, потом по 4. Каждый подход начинается, когда секундная стрелка проходит очередную четверть круга. Дальше идут упражнения на пресс. Мы садимся из положения лёжа столько раз, сколько успеем за 60 секунд. Потом минутная передышка и повтор всего комплекса в течение получаса. Всё, меня можно выносить. Итоги тренировки. 15 километров, 775 отжиманий, 125 подъёмов корпуса, 21 минута в парилке.